Глава двадцать первая. «Тот, кто меня убьет». Кубик рвалый металл. Обожженное ухо распухло и трепетало на ветру, словно парус, отдавая адской болью. Но боль лишь подогревала клокочущую ненависть, что душила страшнее кнута Потапыча. «Вы какого хрена свой хлеб жрете, мрази?» Брызгал слюной квадратный, мечась перед шеренгой бойцов, словно тигр в клетке. «И псин своих в реке утопите! Толку от этих тварей!» Он хотел пнуть заходящуюся в истеричном лае овчарку, но увидев оскалившуюся морду животного, поостерегся. Псы, словно взбесившись, рвали повода из рук своих хозяев. «Босс!» — перебил кубика боец им лютик. Глядя куда-то ему за спину, в направлении грохочущей реки, по которой пронесся яркий плод, влекомый бешеным течением, Женщина в рафте орала, судя по разъявленному в крике уже со рту, но все звуки глушил Лайпсов и рев воды. «Там! Ты вообще умри!» — взвизнул кубик и с размаху въехал кулаком в скулу подчиненного. «Хорош беспределить, Тарзиан!» — сплюнул под ноги конь, в последнее время совсем обнаглевший лютик хотел сказать а ты не путай берега приказы здесь я раздаю ты мясо такое же как эти шавки брехливые я тебя договорить он не успел резкий удар в солнечное сплетение свалил коробка с ног он задохнулся от острой ослепляющей боли ты бугор зря рамсишь надежи лютик хотел сказать тебе что бабу ты упустил минут десять назад «Если бы ты не строил из себя великого полководца ушастый, мы бы и успели выловить. А теперь не обессудь, коробок, но я вынужден доложить шефу о том, что ты в очередной раз ложанулся «Сука!» — сплюнул квадратный в подмерзшую траву. «Учусь у лучших!» — заржал конь. «Ребята на изготовку! Прочешите берег!» — отдал он приказ замершим в нерешительности бойцам. Даже собаки прекратили бесноваться. «Конь, а если они на другом берегу высадятся?» «Тут реку не перейти глубоко. Плыть тоже не вариант. Вода ледяная, сразу сводит ноги. А до моста километров шесть!» — подал голос Лютик. но командуй!» — криво ухмыльнулся Коробок с ненавистью, глядя на соперника. «Я с другим берегом разберусь сам. Нет смысла всем морозиться!» — прищурился конь. «Вы рассредоточьтесь по этому. Прочесать каждый куст, каждый прибрежный камыш. И Коробок, ты это...» «Я погорячился, не люблю, когда оскорбляют меня. Рефлексы. Худой мир лучше доброй ссоры. Согласен. Мир? Мир!» Легко согласился Кубик, приняв протянутую ему руку. Конь себе подписал приговор. «До терема шефа он не дойдет». «Не бросай меня, умоляю, дыши, только дыши, ну же, открой глаза, ты не можешь вот так просто меня бросить, не можешь, потому что я тебя...» Вдох, пять ритмичных нажатий на грудную клетку, еще и еще и снова, раз, два, три, четыре, пять. Мне казалось, что это я умираю сейчас, а не лежащая на земле Верзила, и что это мои легкие, полные ледяной воды, сводящие болезненной судорогой все мои внутренности, словно затягивающиеся в узел. Ты не можешь умереть. Твоя дочь нуждается в тебе. Ты нужен мне, мать твою!» Пробухтела снова и снова, будто с ума сойдя, надавливая на широкую грудь этого несносного мерзавца. Набрала полные легкие воздуха, склонилась к губам Тора, зажала заострившийся нос. Чёрт, сколько времени уже прошло, как он не дышит. припала губами к его рту и... «Гад! Какой же ты гад!» У меня из глаз градом катились слёзы. Я колотила кулаками по его проклятой груди, пытаясь вырваться из захвата, и сыпала проклятиями. «Ты не договорила. Что ты меня?» Прошептал этот коварный тип мне в рот. «Убью. Я тебя убью. Точнее, не так. Нас убьют люди-шефа. Тебя так точно!» Вредно рявкнула я, наконец, вывернувшись из насильственных объятий. «Хотя, если честно, мне очень хотелось в них остаться. Прямо вот до одури. Какого чёрта ты полез в это корыто, если не плаваешь, как колун? И, кстати, куда ты дел мой топор, паразит?» «Я? Ты сама таскалась с этим бёрдышем, как курица с яйцами. И плаваю я нормально. Просто головой ударился и вырубился». «Ага, нормально, для ненормальных. Это я плаваю нормально, потому что кандидат в мастера...» «А ты как? Как то, что обычно в проруби болтается». «Везде ты кандидат!» Издевательство в голосе Тора выбило из меня последние крупицы спокойствия. «В депутаты не баллотировались, мадам?» «Да пошёл ты!» — рявкнула я, оттолкнув этого нахала от себя. Так и будешь лежать в ожидании, когда нагрянут весёлые ребята с милыми пёсиками? Или возьмёшь в руки свою наглую задницу, пока её не отгрызли овчарки, и пойдём? Ты-то откуда знаешь, что там овчарки? Может, у них охотничьи псины? Дичь лучше борзые загоняют. Неужели после того, как ты орала и умоляла меня выпустить тебя с рафта, у тебя третий глаз открылся? Борзой здесь только один индивид, а третий око открылось бы, если бы кто-то не нахлебался воды и не всплыл». «Слушай, идём, а? Времени мало. Люди-шефы вооружены. Их много, до да собаки ещё. А у нас с тобой отмокший автомат да ракетница, которую наверняка теперь только как сикулку использовать можно». Законючила я, дрожа как цуцик, от охватившего вдруг тело холода. «Погоди, а ты откуда...» «Видела. У них на бережку была летучка, когда я мимо проплывала, глося, как то сирена» мне хотя призналась, понимая, что, конечно же, сейчас выгляжу не геройски совсем, как хотел оказаться. Короче, догоняй. Я захлюпла берцами в сторону леса, едва переставляя ноги. Намокшая куртка весила, как бетонная плита. И вообще мне стало казаться, что я насквозь пропиталась ледяной водой. Не хватало еще пневмонию схватить. «Эй, кстати, ты так и не договорила. Что ты меня?» — крикнул мне в спину бородатый варвар. «Тебе именно сейчас это надо выяснить? Вот прямо тут будет приятно сдохнуть, если я скажу, что я тебя...» Далёкий собачий лай заставил меня замолчать. Я резко развернулась и почти бегом бросилась в чищобу. Судя по сопению, Тор решил тоже не отставать.